Глава 23. Анобель. Вероятность произведения двух событий равна произведению вероятностей одного из них на условную вероятность другого, вычисленную при условии Бармачуя расхаживая с учебником по своей комнате. Господи Иисусе, при каком условии вычисленную при условии что первое имело место, читая вслух, подглядывая в учебник. «Какое еще, черт возьми, место?» Тот, кто это придумывал, вероятно, руководствовался принципом «чем больше одинаковых слов, тем лучше». Это все сводит меня с ума. Падаю лицом на кровать и издаю страдальческий стон. Папа сказал «все». что если я сдам ему всю программу для подготовки к итоговому экзамену, то мне даруют амнистию. Как я должна всё это ему рассказать? Уверена, как только он посмотрит на меня своим коронным взглядом: "Ты провалишься", нужные мысли тут же исчезнут. Какова вероятность того, что у папы будет хорошее настроение? Ладно. Главное, посылать во вселенную правильные желания, и когда-нибудь она нас услышит. Так ведь? В какое дерьмо только не приходится верить, чтобы хоть как-то себя подбодрить. Звук телефона Леви, хотя его уже можно считать моим, оповещает о новом сообщении. Мой принц. Ты ещё не сошла там с ума? Он сам записал себе так в своём же телефоне. Будет забавно. Когда я верну его, а переписка с моим принцем всё ещё будет там. Я Я близка к этому. Папа должен появиться с минуты на минуту. Прочитай молитву. Мой принц, за здравие. Я за то, чтобы владелец ада был сегодня в настроении. Мой принц, это станет чем-то из области фантастики. Мой принц, у тебя всё получится. Помни, что у нас сегодня свидание. И если это не является достаточной мотивацией, то после него у тебя ещё тренировка. Гастон уже заждался. Я хихикаю, прижимая телефон к груди. Если бы Лэм хоть раз услышал, что Леви называет его Гастоном, а я смеюсь над этим, мы с ним определённо были бы записаны в его тетрадь смерти. На удивление, эти двое Стали неплохо ладить. И под неплохо я имею в виду, что теперь они не готовы обрушить гром и молнии друг на друга. Кто знает, может когда-нибудь они станут друзьями? Клопок двери заставляет меня подскочить на месте и принять положение сидя. Я не удивлён, что ты валяешься на кровати, ворчит папа. и подходит к окну. Вопрос, который не дает мне покоя на протяжении всей моей жизни. Какие цели преследуют родители, когда неожиданно заходят в мою комнату и смотрят в окно, словно там разворачивается представление цирка «Дю Салей»? Примечание от автора. «Цирк «Дю Салей» — канадская компания, работающая в сфере развлечений». определяющая свою деятельность как художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений Я всё время учила. Только сейчас легла липечу я себе поднос. Ну, сейчас и посмотрим, насколько хорошо ты выучила. Холодный пот выступает у меня на лбу. Лёгкость, подаренная общением с Леви, растворяется быстрее, чем сахар в чае. Я встаю и заставляю свое тело и разум не реагировать на него. Ты сможешь. Он не управляет мной. Повторяю я себе несколько раз, садясь за стол. Папа встает у меня за спиной, нависая, как коршун над своей добычей. Начинай! Одно слово и И в голове пустота. Справилась ли я на отлично? Нет. Постарела ли я лет на 100? Однозначно. Я смогла решить большую часть заданий, однако не все. Но, видимо, сегодня Вселенная действительно услышала мои молитвы, и у папы было хорошее настроение, потому что он отпустил меня со словами: "Ты, как обычно, не справилась". Но думаю, этих 3 недель было достаточно для того, чтобы почувствовать себя виноватой. У тебя завтра день рождения. Можешь заняться своими делами. Считай это подарком. Я собиралась об этом не думать, но спасибо за напоминание. Наверное, мне нужно было сделать самый низкий поклон в ноги, благодаря его высочество за такое снисхождение. Но единственное, чего я хотела это перекреститься и хлопнуть дверью. Конечно, моя мысленная агрессия так и не превратилась в реальность, и в итоге я поцеловала его в щёку со словами: "Спасибо большое, папа. Спасибо большое, что не дал мне сойти с ума от одиночества. Хотя это больше заслуга мамы, которая профессионально притворялась слепой во время моих побегов". Леви стоит ко мне спиной, когда я с разбега запрыгиваю на него. Он без труда подхватывает меня под колени, даже не вздрагивая от испуга. Мы находимся в парке Брендон Хилл. Я попросила, чтобы он не заезжал за мной и добрался сюда без машины. "Я думала, что напугаю тебя", произношу я ему на ухо. "От тебя пахнет апельсинами за версту". А еще ты слишком громко дышишь. Тихо смеется Леви. Для протокола. Это грейпфрут и вербена. Значит ли это, что ты точно не вампир? Он поворачивает голову к плечу, чтобы посмотреть на меня. Нет, я как Кэтрин Пирс. Примечание от автора. Кэтрин Пирс — персонаж сериала «Дневники вампира». Принимаю ее в малых дозах. ухмыляясь ему я и опускаюсь на ноги Ну и какого брата ты бы выбрала он приподнимает бровь Боже нужно на законодательном уровне запретить приподнимать бровь Это слишком ускоряет моё кровообращение А кем из братьев ты бы хотел быть Дэймоном Примечание от автора Дэймон Сальваторе персонаж сериала Дневники вампира Уверенно отвечает Леви. И я задаюсь вопросом, как много он знает из этого сериала. Значит, я выберу Дэймона. Хороший ход. Леви притягивает меня за руку и проводит своими губами по моим. А если серьёзно, то кого бы ты выбрала, шепчет он? Клауса. Примечание от автора. Клаус Майклсон персонаж сериала Дневники вампира. Отвечаю я с намерением узнать, до какого сезона он досмотрел. Чёрт, а ты кровожадная, усмехается он. Не знаю, что самое странное в этом всём: то, что ты посмотрел больше двух сезонов Дневников вампира, или то, что мы всё ещё разговариваем об этом. Ты меня недооцениваешь. Я посмотрел все 8. Леви запускает руку в мои волосы. и целуют меня так, словно завтрашний день не наступит. Я сразу забываю о Дэймоне, Клаусе и, прости, Господи, Элайдже в сексуальном костюме. Леви Кеннет, тот, кого бы я выбирала всегда. Мы отрываемся друг от друга, и он нежным касанием вырисовывает линии на моей ладони. Ну привет, томным голосом произносит Леви. Привет, выдыхаю я. Сегодня очень тёплая для апреля погода. На небе ни единого облака. Дует тёплый ветер, развевая мои волосы и платье бордового цвета. На ногах у меня любимые мартинсы, и они определённо больше подходят для занятия, которое я нам придумала. Мой образ что-то среднее между послушной папиной дочкой и бунтаркой, сбегающей через окно. Ну и что мы здесь делаем? Леви обводит парк рукой, приподняв бровь. Будем понижать кортизол. Примечание от автора. Кортизол это гормон, который образуется в коре надпочечников, регулирует стресс в организме. Отвечаю я, оглядываясь Брендон Хил это своего рода заправочная станция для эмоций, как для людей, так и для обитающих здесь животных. Сюда прилетают лебеди из северных стран. Они плавают по водоёмам в поисках пищи и тепла. Люди приходят сюда, чтобы выдохнуть, освободиться от всего, что накопилось в их душе, и побыть самим собой. И что это значит? Всё ещё пребывая в замешательстве, произносит Леви: "Мы будем кататься на велосипедах", решительно говорю я, встречая с ним взглядом. На его лице мелькает удивление. Я решила это сделать ещё в тот момент, когда он рассказал мне о маме. Конечно, можно было организовать поход в дождевиках и резиновых сапогах, но я решила начать с малого. Хочу, чтобы он сел на велосипед и поехал. Если придётся, то я буду толкать его сзади, как ребёнка, идти рядом и держать за руку. Зачем? Хочу, чтобы он знал, что не один. Почувствовал, что не всегда он должен держать всё под контролем, как при вождении машины. Не прислушиваться к каждому шороху. не погружаться в прошлое при каждом щелчке ремня безопасности. Хочу, чтобы мы случайно наехали на кочку и упали, потому что не справились с управлением. И возможно, мы пораним коленку, но всё ещё будем улыбаться. Хочу увидеть его лицо, когда он поймёт, что падение или непредвиденные ситуации неизбежны, и никто в этом не виноват. «Кататься на велосипедах», — медленно повторяет Леви, словно дегустирует звучание этой фразы у себя на языке. «Да», — я беру его за руку. «Пойдем». Леви выбрал себе и мне фиолетовые велосипеды. «Я могу понять выбор цвета для меня, но...» «Почему ты тоже выбрал себе фиолетовый?» «Потому что мы пара», — отвечает он тоном «велосипед». что ты ничего не понимаешь в отношениях. А, ну, это все объясняет. Леви подходит и застегивает на мне шлем, после чего трясет моей головой в разные стороны. Боже, меня сейчас тошнит. Что ты делаешь, спрашиваю я. Проверяю, крепко ли сидит, хмурясь отвечает он. Леви сказал, что ему не нужно, чтобы я его толкала. А так хотелось. Я предложила ему устроить соревнование, кто быстрее доберётся до нашего места на ущелье. Ведь дороги Брендон Хил ведут прямо к нему. На это он согласился. Ну что ж, проверим, кто выиграет эту схватку. Мы садимся на велосипеды, и Леви проверяет, ровно ли закреплён руль и всё остальное, что только можно проверить. На старт. Внимание. М- я срываюсь с места, не дав ему закончить. Мой смех подхватывает ветер, унося его вдаль. Леви быстро догоняет меня. Чёрт бы побрал его рефлексы и сильные ноги. Ты играешь не по правилам, возмущается он, когда выравнивается со мной. Возможно, У меня входит в привычку нарушать правила рядом с тобой. И это действительно так. Начиная с пропусков уроков без разрешения, заканчивая побегами через окно и решением, которое я приняла сегодня утром. Когда будет подходящий момент, мне хочется поделиться этим с Леви. Вообще-то, это я должен организовывать свидание, ведь завтра у тебя день рождения. Вот чёрт. Я надеялась, что он не вспомнит. Мой день рождения никогда не был чем-то особенным, и я не хочу это менять. Мама всегда пекла для меня торт, и этого было более чем достаточно. Каждый раз в этот день я слышу одни и те же поздравления: "Радуй своих родителей, будь хорошей дочерью и сестрой, сделай так". чтобы мы гордились тобой. И моё любимое от отца, ты стала старше, надеюсь, теперь оправдаешь мои надежды и в этом году не разочаруешь меня. Достаточно праздничное настроение получается. Не так ли? Хм. В этом нет ничего особенного. Такой же день, как и все остальные, отвечаю я тихим голосом. Не для меня произносит искренне лев. Я встречаюсь с ним взглядом, отвлекаясь от дороги, но продолжая крутить педали, стараясь не потеряться в этой энергии, распространяющейся вокруг нас. Это похоже на сладкий сон, и мне не хочется просыпаться. Он удерживает мой взгляд, словно пытается прочитать мои мысли. "Леви!" кричу я, когда вижу, что он начинает съезжать с дорожки. Но уже поздно. Колёс велосипеда заезжать на ухабистую местность и левек кубарем катится по земле. Чёрт. А вот и падение. Я даже не представляла, что это действительно произойдёт, тем более так феерично. Ты в порядке? Я подбегаю к нему, бросив велосипед. Он не отвечает, лёжа лицом вниз. Беспокойство поглощает меня, когда я наклоняюсь к нему. Левит тыв. Я не успеваю даже осознать происходящее, как оказываюсь на земле, а Леви нависает надо мной. Из меня вырывается виск, который резко сменяется смехом. Ты напугал меня, я ударяю его по плечу. Он приникает к моим губам, И единственное, что мне остаётся — ответить на поцелуй. Наши шлемы сталкиваются, когда мы пытаемся изменить положение лиц, и Леви смеётся, уткнувшись мне в шею. «Что ты чувствуешь?» — спрашиваю я. Он поднимает голову, на щеке царапина, но на губах танцует улыбка. «Счастье!» — не колеблясь отвечает он. Я чувствую себя живым. Я продолжаю свое исследование. Почему ты упал? Леви задумывается, и в его голове явно начинает происходить мозговой штурм. Не знаю, — пожимает он плечами. Ну, то есть я отвлекся на тебя, а потом съехал с дорожки, а там эти кочки... Его речь не связана. Но ты не виновата. Никто не виноват. Последние слова произносятся с заметной хрипотцой. Мне известно, что всё ещё кровоточащая рана в его сердце. Никуда не делась, но, возможно, только что мы наложили первый шов. Я горжусь тобой, шепчуя и прижимая его к своей груди, целуя в висок. Мы доезжаем до нашего места и решаем прекратить этот велопробег, пока никто из нас не свалился в какой-нибудь кювет. И, кстати, эту гонку выиграла я». Леви растилает плед и ложится, взглядом приглашая присоединиться к нему. Я ложусь на живот, опираясь на локти, чтобы лучше видеть его лицо. Взгляд Леви медленно скользит от моих глаз к декольте платья, изучающе рассматривая его. Леви. Не хочу отвлекать тебя от исследования, но да. Он моргает и переводит взгляд на моё лицо. Ты прекрасно выглядишь сегодня. Всегда. Я улыбаюсь и перекидываю волосы через плечо. Спасибо. Решила что сегодня отличный повод выглядеть хорошо и надело платье. Не платье украшает тебя, а ты его. Я всё ещё не могу привыкнуть к его комплиментам, которые так сильно контрастируют со словами, которые сказал папа перед выходом. Этот цвет тебе не идёт. Да. Наверное. Я покусываю щёку. Ты нервничаешь, объявляет он. Он телепат. Иногда мне кажется, что в мою голову встроен какой-то жучок, который передаёт ему всё, о чём я думаю. Что? Нет, нервно хихикаю я. Что он тебе сказал? Левис сжимает губы. Вот. Я же говорила. Ничего, Леви. Просто всё как обычно. Вздыхая, я переворачиваюсь на спину. а щека уже умоляет меня прекратить вгрызаться в нее. «Иди ко мне». Леви раскидывает руки, приглашая в свои объятия, которые стали для меня домом. Я кладу голову ему на грудь и перекидываю ногу через бедро. Он нежно массирует кожу головы и во мне поднимается желание замурлыкать. «Это так приятно, что мои веки тяжелеют». Я не хочу спать и терять драгоценные минуты наедине с Леви. У нас не так много времени до тренировки, хотя она и будет проходить в его доме, но всё равно кажется, что любого времени, проведённого с ним, мало. Даже когда Леви находится где-то за соседней дверью, мне хочется её открыть, только чтобы увидеть взгляд, которым он всегда на меня смотрит, и услышать как из него вырывается удовлетворенный вздох, когда я улыбаюсь ему. Влюблена ли я в Леви Кеннета? Да. Это та теорема, которая не требует доказательств. Это аксиома, светящаяся неоновой вывеской у меня над головой. Возможно, я не так плоха в математике, как думала. Ты Всегда кусаешь щёку, когда нервничаешь. Перебираешь пальцы, надавливая подушечкой большого на каждый по очереди, когда задумываешься. Прикусываешь губу, когда заигрываешь со мной, но не хочешь себе в этом признаваться. Левее проводит ладонью по моему бедру, поднимаясь до подола платья. Закрываешь глаза, как сейчас, когда обдумываешь, что же я сделаю дальше? Чёрт. Я даже сама не осознала, что закрыла глаза. И что же ты сделаешь дальше? Я стараюсь придать своему тону какетство. Находясь здесь, ничего. Но когда мы будем дома, мне определённо нужно узнать, как развязывается это платье. Он перекатывается на меня, прижимаясь своими бёдрами к моим. На дворе Точно, апрель, а не август. Почему так жарко? Его глаза сверкают, как два сапфира, когда встречаются с моими. Возможно, я тебя проинструктирую в этом. Из него вырывается страдальческий стон, и он прижимается своим лбом к моему. Ты сам это начал, хихикает я. Знаю, его покидает тяжёлый вздох. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Я слегка толкаю его в плечо, выбираясь из-под него. Схватив сумку, пытаюсь найти блокнот и ручку среди бардака, царящего там. Господи, в ней находится половина моей комнаты. Я удивляюсь, как сюда вообще всё вмещается. Это что, сумка Гермионы? Наконец-то, откопав блокнот с ручкой, которые были, конечно же, на самом дне, я пишу то, в чём пока не хочу признаваться вслух, чтобы не передумать и не сглазить. Я твёрдо решила, что поеду на просмотр в академию. Последнее время мама вроде бы на моей стороне, может, она сможет как-то прикрыть мне спину. Но если нет, то в любом случае моё решение не изменится. Возможно, это станет первым шагом на пути не только к моей мечте, но и к избавлению от дамоклов меча, висящего над моей головой. Это решение пришло ко мне после того, как леви открылся. Я поняла, что нельзя заставить человека двигаться дальше, пока сам стоишь на месте и тонешь в сожалениях о том, что мог сделать, но побоялся Ты не можешь изменить прошлое или порядок вещей в настоящем, но можешь изменить своё отношение к этому, сделав будущее таким, каким хочешь его видеть. Не нужно бояться жить. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Я знаю, что ещё большим катализатором является то, как леве поддерживает даже самую глупую мою идею. не говоря уже о глобальных целях. Он поменял порядок давно устоявшихся актов в балете, который я танцевала под музыку своего отца. Открыл занавес, скрывающий за собой желания, от которых я отказывалась. Передаю блокнот Леви и вижу, как его губы складываются в улыбку. Он хватает ручку И отвечает мне. Я поеду с тобой. Всегда с тобой. И для тебя, произносит он вслух. Даже когда я перегорю и не смогу зажечь другие звезды, мой голос дает слабину. Тогда их зажгу я. Дыхание перехватывает, и я чувствую себя так, будто нахожусь на вершине мира. Слова... Я влюблена в тебя, крутится у меня на языке. Мои пальцы пробегают по лбу леве, убирая непослушные волосы. Мы встречаемся взглядом, и я понимаю, что готова. Я звонок телефона прерывает меня, и Леви раздражённо ищет источник звука. Видимо, сейчас не время для признаний. Это твой Он указывает на мою сумку. Риана уже допела до середины Diamonds, когда мне наконец-то удаётся достать телефон из этой чёрной дыры. Я принимаю вызов. Да, Лем. Пускай идёт к чёрту атакует Леви. Пускай заткнётся, отбивает Лем. Вы закончили? спрашиваю я их обоих. На другом конце провода молчание. И Леви тоже не произносит ни слова. Я слушаю тебя, Лем. Мы можем провести тренировку сейчас. Мы с родителями вечером едем в Лондон. У них какое-то очередное сборище интеллигентов всей чёртовой Англии, ворчит он. Семья Лема носит титул маркизов. Мне иногда так и хочется обратиться к нему как к лорду, но он скорее даст мне подзатыльник, чем разрешит так его назвать. Надеюсь, ты наденешь свою самую лучшую аристократическую улыбку, усмехаюсь я. Можешь подъезжать к Леви. Мы скоро будем. Я сбрасываю вызов и поднимаюсь на ноги. Нам пора. Лем, может только сейчас. Я его ненавижу, стонет Леви. Да, сегодня, Лем, действительно не вовремя. Моё неозвученное признание так и висит где-то в воздухе и не знает, куда себя деть. Мы встречаемся у дома Леви. Его отца опять нет. Не представляю, как он может постоянно жить в одиночестве в этом огромном доме. Будь моя воля, я бы забрала его в свою такую же одинокую комнату. Но не думаю, что мои родители Оценят нового соседа. Встретимся через час. Леви быстро целует меня и оставляет нас с Леомом в спортзале, который стал нашим личным балетным классом. Мы начинаем разогревать и растягивать каждую мышцу во избежание травм. Я сажусь в бабочку, расслабляя мышцы спины и нижней части живота. Леом, можно вопрос? Конечно. Ты девственник? Ошарашиваю я его своим вопросом. Это крутилось у меня в голове долгое время, и мне срочно нужно выяснить многие моменты, чтобы узнать все о ПАДД под названием «Первый секс». Лем все еще не шевелится и не отвечает. Так и зависну в полушпагате. «Ну?» — подгоняю я. Он смотрит на меня и... и пару раз моргает. Я ожидал любого вопроса, но не такого. Покачивает он головой. Ну так что? Ты девственник? Нет, Анабель. Я не девственник, со вздохом отвечает он. Отлично, это то, что мне нужно. Я поднимаюсь на ноги и подхожу к нему. Ты меня пугаешь. Его выражение лица бесценно. шок, замешательство, смущение, всё это смешивается в одну эмоцию. Расслабься уже. Мне нужно задать пару вопросов, настаиваю я. О, нет, стонет он, поднимаясь на ноги. Я, кажется, понял. Я не хочу ничего знать о ваших извращениях, Лем восклицаю я и потирая ладонями бёдра. Во-первых, никаких извращений нет, а во-вторых, Да чёрт возьми, ничего не знаю об этом. Лэм изучает меня, и выражение его лица смягчается. Ладно. Прости. Он задумывается, словно подбирает слова. Слушай, секс это не ракета-строение. Ты всё поймёшь, когда Боже, не могу поверить, что мы говорим об этом. Тяжёлый вздох слетает с его губ. Ладно. Вспомни своё первое занятие по балету. Он выжидающе смотрит на меня. Я киваю, погружаясь в воспоминания. Ты ведь просто чувствовала, что нужно делать. Да, возможно, не знала всех деталей и нюансов, но не это было важно, а твоя энергетика, эмоции, желание. Именно они играли важную роль. Вот так и с первым сексом. Лэм пожимает плечами. Хотя мой первый раз был ужаснее некуда, и я точно не испытывала никаких чувств. Но у вас всё будет иначе. Ведь вы влюблены, с горькой усмешкой говорит он. Я никогда не вмешивалась в личную жизнь Лема, потому что мне просто не удавалось отследить всех дам что крутились вокруг него. Но почему мне кажется, что ни одна из них ему не нравилась по-настоящему? Ты хоть раз был влюблён? Решаюсь честно спросить я. Нет. Но хотел бы. Так же честно отвечает он. Это обязательно случится. Нам всего 19. Я обнимаю его. потому что чувствую, что ему это нужно. Спасибо, Лем. Я люблю тебя. Мы с Лемом прекрасно знаем, что за этими словами нет романтического подтекста. Это что-то вроде родственных чувств, похожих на те, что я испытываю к Авроре. Друг крепко обнимает меня в ответ. Я тебя тоже Надеюсь, у Леви здесь нет скрытых камер, смеётся он. Иначе мне нужно бежать из страны.